Глава 3. О приходе эльфов и пленении Мелькора Много долгих веков Валар жили в блаженстве, в свете дерев, за горами Амана, а среди земли укрывали звездные сумерки. Пока сияли светочи, все стало расти, но теперь остановился рост, ибо кругом опять была тьма, но уже пробудились древнейшие из живых созданий, В морях заколыхались гигантские водоросли, на землю пала тень огромных деревьев. В долинах же, среди холмов, одетых в ночь, бродили темные твари, древние и могучие. В эти земли и леса редко приходили валар, только Яванна и Ороме являлись туда. И Яванна блуждала там во мраке, горюя, что замерло пробуждение жизни и увяла весна Орды». И многое из того, что возникло в мире в пору весны, погрузила Яванна в сон, чтобы не старилась созданная ею, но ожидала назначенного часа пробуждения. На севере же Мелькор собирал силы и не смыкал глаз, но следил за происходящим и трудился без устали. И злобные создания, коих подчинил он своей воле, выходили из убежищ, и темные – Дремлющие леса наводнили чудовища и жуткие призраки. Вот умный Мелькор собрал вокруг себя своих демонов, тех духов, что первыми примкнули к нему в дни его величия, и более прочих уподобились ему в порочности. В сердцах их пылал огонь, но одеты они были во тьму, вооружены огненными бичами, и великий ужас шествовал перед ними. Позже в Средиземье их назвали «балрогами», В темные те времена Мелькор расплодил много других чудовищ, разнообразных обличий и форм, что долго потом беспокоили мир. Царство же Мелькора в Средиземье росло и простиралось все дальше на юг. И еще выстроил Мелькор крепости и арсенал близ северо-западных берегов моря, чтобы противостоять любому нападению из Амана. В этой цитадели командовал Саурон – Местоблюститель Мелькора, крепость же названа была Ангбанд. И случилось так, что Валар созвали совет, ибо тревожили их вести, что приносили Яванна и Оруме из внешних земель. И говорила Яванна перед Валар, и рекла она, «О, вы, могучие владыки Орды, видение Илуватара явилось вам лишь на краткий миг, и в скорости было сокрыто». Может статься не дано нам предугадать назначенный час с точностью до нескольких дней. Но знаете вот что, час близится. Еще до завершения этого века исполнится наши надежды, и пробудятся дети. Так оставим ли мы земли, назначенные им в разоренными, сосредоточим зла? Должны ли детям блуждать во тьме, в то время как над нами сияет свет? Должно ли им называть Мелькора владыкой, пока Манве восседает на троне ты не Тенекветили. И Тулкас воскликнул «Нет, начнем же войну немедля. Не слишком ли долго отдыхаем мы от битв? Разве не возродилась уже наша сила? Должно ли одному противостоять нам вечно?» Но по повелению Манве заговорил Мандас и молвил он «Истинно, этот век назначен... для прихода детей и Илуватара, но не пробил еще час. Более того, суждено перворожденным явиться во тьме, и первое, что узрят они, будут звезды. Яркий свет обернется их угасанием, и к Варде станут взывать они в час нужды. Тогда Варда покинула совет и оглядела землю с вершины Таникветиль, и узрела тьму, объявшую Средиземье, а выше сияли бесчисленные звезды, далекие и неяркие. И начала она великий свой труд. Ничего более великого не создавали валор со дня их прихода в Орду. Взяла она серебряную росу, тельпериона, собранную в чаше, и из нее сотворила новые звезды, много ярче прежних. В преддверии прихода перворожденных потому-то ее, чье имя в глубинах времени и в пору трудов в Эа, было Тинтауле, возжигающее, после эльфы называли Элентари, королева звезд. Зажгла она Корниль и Луйниль, Ненар и Лумбар, Алкаринкве и Элемире, и многие звезды из числа древних собрала она воедино и поместила как знамение в небесах Орды. Это Вильварин, Телумендиль, Сарануме и Аннарима, и Минельмакар с его сверкающим поясом. Он предвещает последнюю битву, которая разразится в конце дней. И высоко на севере, как вызов Мелькору, Варда укрепила и подвесила корону из семи лучезарных звезд: созвездие Волакирка, серп Валар и знак Рока. Говорят, что как только окончила Варда свои труды, а они были долгими, когда меня Малькар впервые взошел на небо и синий огонь Хэллоуина замерцал в тумане над границей мира, в этот час пробудились дети Земли, перворожденные Илуватара. У осеянного светом звезд озера Куивиленен «Воды пробуждения» Они очнулись от сна, в который погрузил их Илуватар. И пока до поры безгласные, жили они близ Куеви-Энена. Первое, что предстало их взором, были звезды небес. Потому-то с тех пор любили они звездный свет и чтили Варду, Элентари, превыше всех Валар. Но мир менялся, и очертания земель и морей были разрушены. И создавались заново реки, изменили русло, и даже горы не остались прежними, и нет возврата к озеру куинви -Энен. Но говорят эльфы, что лежало то озеро далеко на севере-востоке Средиземья, и это был залив внутреннего моря Хелькор. А море это образовалось на том самом месте, где прежде было подножие горы Иллуин, пока Мелькор не сокрушил его. Многие реки стекали туда с криптов восточных гор, И первое, что услышали эльфы, было журчание воды и переливы ее меж камней. Долго жили эльфы в своем первом доме у озера, в сиянии звезд, и дивились они, ступая по земле, и стали они придумывать свой язык и давать имена всему, что видели. Себя же назвали они Квенди, что значит «наделенные даром речи», ибо до сей поры не встречали они других живых существ, что умели бы говорить или петь. Со временем случилось так, что Ораме отправился на охоту в восточные земли и свернул к северу у берегов Хелькара и проехал под сенью Аракарни, восточных гор. Вдруг Нахар громко заржал и замер на месте. Изумился Ороме и прислушался, и показалось ему, что слышит он вдалеке поющие голоса в безмолвнии в безмолвии подзвездной земли. Вот так, словно бы по воле случая, отыскали, наконец, Валартех, тех, кого ожидали столь долго. При виде эльфов преисполнился Ороме великого изумления, как перед созданиями нежданными, дивными и непредвиденными, ибо так всегда было и будет с Валар. Пусть все сущее им предвосхищено в музыке или явлено издалека – в ведении в ней мира, но для тех, кто вступил в Эа, все вновь встреченное покажется новым и непредреченным. Изначально старшие дети Илуватара были исполнены большего величия и мощи, нежели в последующие времена, но прекрасный облик их не померк со временем, ибо хотя красота Квенди в дни их юности затмевала все, созданное Илуватаром, Она не погибла, но жива на западе, а пережитые страдания и обретенная мудрость лишь обогатили ее. И Ороме полюбил Квенди и нарек их на их же языке «эльдер» – «народ звезд». Однако позже ими это носили только те, кто последовал за ним на запад. Однако многих Квенди явление Ороме повергло в ужас и в том вина Мелькора, ибо после стало ведомо мудрым, что Мелькор – Бдительности не терявший, первым узнал о пробуждении Квенди и наслал призраков и злобных духов шпионить за ними и подстерегать их. За несколько лет до прихода Оромя порою случалось так, что если кто из эльфов уходил далеко от озера, один ли или несколько вместе, исчезали они, и никто их более не видел. Тогда говорили Квенди, что охотник схватил их и овладевал эльфами страх. И воистину древнейшие песни эльфов, отзвук которых еще помнят на западе, говорят о призраках тьмы, что рыщут среди холмов близ озера куй или вдруг на миг затмевают звезды. Говорят и о темном всаднике на диком коне, что преследует заблудившихся в глуши, чтобы схватить их и пожрать. Мелькор же яростно ненавидел и боялся выездов Оруме, либо действительно подсылал слух своих в обличии всадников, либо распускал лживые слухи, чтобы Квенди в страхе бежали от Оруме, если когда-нибудь его встретят. Вот так и случилось, что когда заржал Нахар, и Оруме вправду появился среди Квенди, некоторые укрылись от него, а иные бежали прочь и затерялись в лесу. Те же, что явили мужество и остались – быстро поняли, что великий всадник вовсе не порождение тьмы, ибо свет Амана сиял в лице его, и благороднейшие из эльфов подошли к нему, влекомые неведомой силой. О тех же несчастных, коих уловил Мелькор, мало что известно доподлинно, ибо кто из живущих спускался в подземелье утумно или постиг темные замыслы Мелькора. Однако вот что считают истинным – «Мудрецы Серессеа, все квенди, попавшие в руки Мелькора до того, как пала крепость Утумна, были брошены в темницы, и долгие изощренные пытки исказили и поработили их. Так Мелькор вывел отвратительный народ орков из зависти к эльфам и в насмешку над ними. Эльфам же были они впредь злейшими врагами, ибо орки наделены жизнью и размножаются так же». как дети Илуватара. А Мелькор после своего бунта в айнулин до начала дней не мог создать ничего, что жило бы своей жизнью или хотя бы обладало подобием жизни. Так рекут мудрые. И в глубине своих злобных сердец орки ненавидели хозяина, что вверх их в столь жалкое состояние, хотя и служили ему из страха. Может быть, это и есть самое гнусное из всех преступлений Мелькора – И более всего, ненавистно оно Илуватару. Орумя пробыл некоторое время среди Квенди, а затем поспешил через моря и земли назад в Валенар, и принес вести в Валмар, и поведал о темных призраках, что тревожили Куинвинен. Тогда возрадовались Валар, но к радости их примешивалось сомнение, и долго спорили они, что лучше предпринять – чтобы защитить Квенди от тени Мелькора. Оромы же немедленно вернулся в Средиземье и остался среди эльфов. Долго восседал на Танекветили Манве, погруженный в мысли, и искал совета Илуватара. Спустившись же в Валмар, он призвал Валар в круг судьбы, и даже Улма явился туда из внешнего моря. Тогда Манве объявил Валар «Вот какой совет вложил Илуватар в мое сердце. Мы должны вернуть себя власть над Ордой, любой ценою, и избавить Квенди от тени Мелькора». Тогда возликовал Тулкас, но Ауле опечалился, предвидя в мире великие разрушения, как итог этой войны. Но Валар вооружились и выступили из Амана. Исполненные воинской мощи, намереваясь атаковать твердыни Мелькора, И покончить со злом никогда после не забывал Мелькор, что война эта начата была ради эльфов, и что они явились причиной его низвержения. Однако же сами эльфы не принимали участия в битвах, и мало что ведомо им о том, как силы Запада двинулись против Севера на заре их истории». Мелькор встретил атаку Валар на северо-западе Средиземья, и всю ту область постигли немалые разрушения. Быстро одержали воинство Запада первую победу, и слуги Мелькора бежали перед их натиском Кутумна. Тогда Валар пересекли Средиземье и выставили стражу вокруг озера куйви и после того ничего не знали Квенди о великой битве властей, ощущали лишь... как содрогается и стонет земля, и всколыхнулись воды, и на севере вспыхивали огни, словно полыхали там яростные пожары. Долгой и тяжкой была осада Утумна, и много раз сталкивались армии перед вратами крепости, но только слухи о том дошли до эльфов и ничего более. В ту пору изменились очертания Средиземья и Великое море, что отделяло его от Амана, устремилась вглуби и вширь, и затопила берега, и на юге возник глубокий залив. Много меньших бухт образовалось меж Великим Заливом и Хелькараксе, что далеко на севере, где Средиземье и Аман почти соприкасались. Из них главным был залив Балар, в него впадала могучая река Сирион, сбегая с вновь образовавшихся северных Нагорий, Д'Артаниона и хребтов вокруг Хитлума. Земли далее к северу в те дни превратились в безжизненную пустыню. Там, в подземных глубинах, возведена была крепость Утубна, в ее шахтах полыхали огни, и скопились там бесчисленные рати слуг Мелькора. Но, наконец, пали под ударами врата Утубна, и сорваны были крыши с чертогов крепости, И Мелькор укрылся в самом глубоком подземелье. Тогда вперед выступил Тулкас, как поборник Валор, и сразился с ним в рукопашную, и поверг его на землю лицом вниз, и был Мелькор скован цепью Ангаинор, что сработал Аоле, и выведен наверх пленником, и воцарился на земле мир на долгие годы. Однако же не обнаружили Валор Всех подвалов и пещер, хитроумно сокрытых, глубоко под основаниями крепостей Ангбант и Утумна. Немало злобных тварей еще таилось там. Другие же разбежались и схоронились во тьме, и после рыскали средь пустошей мира, ожидая своего часа. И Саурона Валар не нашли. Но когда завершилась битва, и над руинами севера – Поднялись клубы дыма и затмили звезды. Валар доставили Мелькора, скованного по рукам и ногам, и с завязанными глазами назад в Валенор. И приведен он был в круг судьбы. Там он повергся ниц к ногам Манве и просил о помиловании, но получил отказ и брошен был в темницу, крепости Мандоса, откуда никто не может бежать. Ни Вала, ни эльф, ни смертный. Просторны и крепкие стены той темницы, и возведены они на западе земли Аман. И приговорен был Мелькор оставаться там на протяжении трех веков, прежде чем будут судить его снова или вновь запросит он о милости. И тогда опять собрались Валар на совет, но не было меж ними согласия. Одни, и главным среди них был Улма, говорили, что Квенди должна жить на свободе, среди земья, странствуя, где им вздумается, преображая во благо земли и залечивая их раны при помощи дарованного им искусства. Но большинство Валар опасались за судьбы Квенди в мире, полном опасностей, в обманчивых подзвездных сумерках. Кроме того, пленились они красотою Квенди и возжаждали их дружбы. И потому, наконец, Валар призвали эльфов в Валенор, дабы собрать их всех у престола властей в свете дерев отныне и навсегда. И Мандас нарушил молчание, молвив. Так судил Рок. И решение это повлекло за собою в будущем немало бед. Эльфы же поначалу не пожелали внять призыву, ибо до сих пор видели они Валар, всех кроме Ороме, Только в гневе, как шли они на битву, и страх охватил их. Тогда вновь отправили к ним Оруме, и выбрал он среди них послов, что должны были отправиться в Валинор и говорить от имени своего народа. Ими явились Ингве, Финве и Эльве, после ставшие королями среди эльфов. Придя же в Валинор, они исполнились благоговение перед славой и величием Валар, и пленились светом и сверкающей красотою дерев. Затем Оромэ привел их назад к озеру Куевиенен, и они говорили перед своим народом, убеждая эльфов внять призыву Валар и отправиться на запад. Тогда-то и произошло первое разделение эльфов, и бород Ингве и большая часть родов Финве и Эльве вняли словам своих владык и согласились уйти. и последовать за Оруме. Их с тех пор называют Эльдар. Это имя дал эльфам Оруме в самом начале, на их собственном наречии. Но многие отказались внять призыву, предпочитая звездный свет и необозримые просторы Средиземья, толком о деревах. Этих называют авари, пожелавшие. В ту пору авари отделились от Эльдар и не встретились с ними вновь до тех пор, пока не минули многие века. А Эльдар готовились к великому походу прочь от своих первых поселений на востоке, и выступили они тремя дружинами. Самый немногочисленный отряд, первым отправившийся в путь, вел Ингве, благороднейший из эльфийских владык. Он вступил в Валинор и пребывает у престола властей, и все эльфы чтят его имя, Но он никогда не возвращался назад и никогда более не обращал взор свой к, среди... к Средиземью. Народ его зовется ваньер, Это дивные эльфы, возлюбленные Манве и Вардой. Мало кто из людей беседовал с ними. За ними шли Нолдор, чье имя значит мудрость, народ Финве. Это глубокомудрые эльфы, друзья Аоле. Они прославлены в песнях, ибо долгой и печальной была история их борьбы и трудов в северных землях былых времен. Самый многочисленный отряд шел последним, и ими тем эльфам Теллари, ибо они замешкались в пути и долго колебались, прежде чем предпочесть сумраку цвет Валенора. Очень любили они воду, и тех, кто пришел наконец к западному побережью, очаровало море. Потому в земле Аман зовут их морские эльфы, фалмари, ибо слагали они музыку под для лирокочущих волн. Два владыки стояли над ними, ибо велико было их число, эльве синголло, что означает серый плащ, и олове, брат его. Таковы три рода Эльдалие, что пришли, наконец, на заокраенный запад в те дни, покуда живы были дерева, и зовутся они Калаквенди, эльфы Света. Но были среди Эльдар и другие, те, что выступили в поход на запад, но отстали во время долгого пути или повернули вспять, или задержались на берегах Средиземья. То были по большей части эльфы из рода Телери, о чем пойдет речь далее. Они поселились у моря или же скитались среди лесов и гор мира, однако сердца их обращены были к западу. Этих эльфов Каллаквэнди именуют Уманьяр, ибо они так и не пришли в землю Аман, в благословенное королевство, равно и Уманьяр, и Авари, называют также Мориквэнди, эльфы тьмы, ибо они так и не узрели свет сиявший до того, как взошли солнце и луна. Говорят, что когда отряды Эльдале покидали Куивеннн, Араме ехал во главе их верхом на Нахаре, белом скакуне своем, подкованном золотом. И пройдя на север вдоль моля Хелькар, они свернули к западу. Впереди на севере все еще клубились черные тучи, нависая над руинами войны, и не видно было звезд в той земле. Тогда многие убоялись и пали духом, и повернули вспять, и позабыты они ныне». Долго и неспешно двигались Эльдор на запад, ибо бесчетны были лиги тяжкого пути через нехоженные просторы Средиземья. Да и не желали Эльдор торопиться, ибо дивились они всему, что открывалось их взором. Во многих землях и у многих рек тянуло их задержаться, и хотя все эльфы по-прежнему желали продолжать странствие, многие скорее боялись, что путешествию наступит конец, нежели ждали этого. Потому, когда оставлял их на время Ориме, возвращаясь к другим делам, эльфы останавливались и дальше не шли, пока не возвращался Ориме, чтобы вести их вперед. И после долгих лет скитаний случилось так, что дорога Эльдар пролегла через лес и вышли они к великой реке, шире, чем видели до сих пор, а за нею высились горы и остроконечные вершины их. казалось, пронзали небесный свод, усеянный звездами. Говорят, это была та самая река, что позже именовалась Андуин Великий и всегда служила рубежом западных земель Средиземья. А горы те на границах Эриадора звались Хитаяглир, Глир, твердыни тумана. Однако же в те дни они были выше и ужаснее. Их воздвиг Мелькор, чтобы воспрепятствовать выездам Оруме. И вот Теллери надолго задержались на восточном берегу той реки, мечтая там и остаться. Но Ваньер и Нолдер переправились через реку, и Орме повел их горными перевалами. Когда же ушел вперед Орме, Теллери взглянули на одетые мраком вершины и объял их страх. Тогда выступил вперед эльф из отряда Олве, что шел всегда последним. Звали его Ленве. Он отказался от похода на запад и многих увел с собою к югу, вниз по течению Великой реки. Долгие годы сородичи не ведали об их дальнейшей судьбе. Это были Нандор. Народ их обособился и стал не похож на родню свою, разве что также любили они воду и селились обычно у водопадов и ручьев. Всех прочих эльфов превосходили они знаниями обо всем живущем, о деревьях и травах, птицах и зверях. В последующие годы сын Цинленве снова повернул, наконец, на запад и увел с собою часть своего народа через горы к Белерианду, еще до того, как взошла луна. Наконец, Ваньер и Нолдор перешли Эред-Луин, Синие горы, между Ириадором и западными окраинами Средиземья. Эти земли эльфы после назвали Белерианд и передовые отряды миновали долину Сириона и спустились к берегам Великого моря между Дренгистом и заливом Балар. Когда же узрели эльфы моря, их охватил необоримый страх, и многие возвратились в леса и нагорья Белерианда. Тогда Ороме оставил их и вновь отправился в Валинор за советом к Манве. А народ Телери перевалил через туманные горы и пересек обширные земли Иреадора, ибо Эльве Синголо побуждал их идти вперед. Эльвес не дал желания вернуться в Валинор к свету, что некогда открылся его взору, и не хотел он отстать от Нолдор, ибо его и Финве, их повелителя, связывала тесная дружба. Так, спустя много лет, Телери тоже перешли наконец через ЭредЛуин. и достигли восточных областей Белерианда. Там они остановились и жили некоторое время за рекой Гелеон.